Елена Нестерина, Аурика, глава первая, притихшая готика. Этот странный дом у подножия Меловой горы был виден не дольше, чем половину минуты. А затем дорога делала поворот, и дом скрывался. Машина ныряла в рощу, а когда снова оказывалась среди полей, никакого дома уже и в помине не было. Дорога пересекала по мосту балку, а там начинались коттеджные поселки. Аванпост, ворота, сигнализация, ухоженные обочины, кудрявые кусты, крепкие ограды. Когда по этой же дороге машина ехала не из города, а в город, загадочный дом тоже показывался совсем ненадолго. А дальше снова поворот, и память потихоньку стирала впечатление о нем, освобождая место другим картинкам и мыслям. Больше года Артур и его родители жили в новом коттедже. И больше года каждый день по дороге в город Артур провожал глазами таинственное строение. Ни отец, ни мама ничего не знали об этом доме. Артур перестал даже спрашивать, но думать о нем никто не мог запретить. Думать и каждый раз, проезжая мимо, стараться рассмотреть. Дом этот, давно заброшенный и ветшающий, Находился примерно в километре от дороги. Не дом даже, а скорее замок в три этажа. Несколько башен с высокими крышами, напоминавшими перевернутые колокольчики. Узкие, но частые окна, почерневшие стены. Он стоял на каменистом обрыве одной стеной почти вплотную к Белой горе. Окружал его высокий забор, еле видный теперь из-за разросшегося бурьяна. Электричество от дома давно было отрезано, Провода наверняка сданы в металлолом, и теперь вдоль ведущей к нему узкой дороги, словно древние римские кресты, с которых разбежались казненные, стояли покосившиеся столбы. Вот такой вот дом на отшибе. За время его существования, а дома этому, если судить по удивительной архитектуре лихих времен, было никак не меньше четверти века, никто рядом не построился. Кроме места, где стоял он сам, строить больше нигде не имело смысла. Слишком много пришлось бы корчевать невысоких, но упорных терновых деревьев, вытаскивать растрескавшиеся валуны, которые наверняка пугали всех застройщиков, кроме тех странных людей, которые возвели себе замок над обрывом. Кто там жил? Почему теперь не живет? Что случилось и как давно? Тайна дома который появлялся ненадолго и тут же исчезал из поля зрения, будто бы его никогда и не было, беспокоило Артура. Просить родителей подъехать поближе не представлялось возможным, отец не позволит гонять по кочкам новую машину. Но главное, озвучив подобную просьбу и получив отказ, Артур подставил бы себя под подозрение, и его начали бы контролировать. А так... Во второй половине летних каникул, вернувшись из лагеря, Артур на некоторое время оказался предоставлен сам себе. Теннисные тренировки начинались в первых числах августа, репетитор-англичанка — еще позже. По дороге из аэропорта к дому в багровом свете догорающего летнего дня заброшенный замок показался таким удивительным, что у Артура тяжело и быстро забилось сердце, как будто оно резко выросло и принялось расширять себе пространство среди рёбер. Далёкий и прекрасный в своём величавом разрушении странный дом притягивал. Так зовёт тайна, которая, как ты откуда ты знаешь, должна открыться именно тебе. И Артур решился. Ведь более удобно обстоятельства ещё долго могли не сложиться. Как только с утра родители уехали, а помощница по хозяйству Раиса лишь успела войти в калитку, Артур вывел велосипед на улицу, пообещал Раисе, что будет кататься осторожно и к обеду явится, и выехал. Двенадцать километров по шоссе, съезд на каменистую равнину, Артур осторожно покатил по узкой, но все еще хорошо заметной дороге. Корни степных трав и кустарник разодрали ее асфальт, Растащили в разные стороны, подняли кочками и уронили вглубь земли большими и маленькими провалами, так что скоро Артуру пришлось слезть и вести велосипед в поводу. Чем ближе к дому, тем выше и гуще становился чернобыльник, заполонивший обочины. Его сухие прошлогодние стебли бились друг об друга, шуршали и скрежетали, Новые еще только начинали зацветать, дрожали под ветром мелкими шариками цветков и узкими листьями с буры буро-черной снанкой. У самого забора бурьяны оказались выше Артуровой головы. Спрятав в зарослях, Артур собрался найти место, чтобы поудачнее через этот забор перелезть. На то, что ворота окажутся открытыми, он не рассчитывал, но их металлическая створка поддалась с первого раза И лезть через забор не пришлось. Артур вошел на территорию. За забором оказалось все то же самое. Тут и там проросли неприхотливые ракиты, терновник и чахлые березки. Их семена ветер занес, наверное, из рощи. Никакой мелкой травки. Каменистая почва была совсем бедной. Несколько клумб вдоль дорожек оккупировали борщевики. То, что это были когда-то именно клумбы, Артур определил по тому, как симметрично колосились злодейские стерняки вдоль бордюрных камней, победно тряся своими зонтиками жирными семенами. «Надо же!» — подумал Артур. «Неужели никто за это время не забрался сюда с баллончиком краски, с могучей битой? В доме окна не расколоты, стены не изрисованы, столько пространства рисуй, громи, а никто ничего не тронул». Артур поднялся по широким каменным ступеням на крыльцо. Незапертая дверь перекосилась и застыла в одном положении. Еле-еле он смог протиснуться. Незапертая дверь, а внутри дома, все оказалось развороченным. Нет, не побитым. Мебель, картины, ковры, все было сдвинуто со своих мест, перевернуто, раскидано, как будто что-то искали. Артур обошел комнаты первого этажа. Через столовый прошел в кухню. Было видно, что здесь тоже активно проводились поиски. Шкафчики кто-то оторвал от стен, разбросал их содержимое, а мыши за эти годы охотно источили его. Артур боялся, что с потолка старого дома на него что-нибудь упадет. Ведь что-то пришло в негодность, что-то еще держится. Ну что, где, откуда ждать опасность? Да, боялся, но все равно шел дальше и дальше. В тусклом пыльном пространстве он еще сильнее чувствовал тайну. Ковер, которым была обита лестница, с тихим хрустом разъезжался под ногами. Деревянные перила, за которые Артуру пришлось схватиться, потому что большой кусок ковра поехал у него под ногой, осыпая ботинки вырвавшимися из панелей гвозиками, громко скрипнули, но не надломились. Выдержали. И тут же Артуру послышался вздох. Артур замер. Вздох был похож на мамин. Она так вздыхала, когда радовалась, что опасность миновала, и ничего неосторожному Артуру не угрожает. «Мама? Откуда тут мама?» Артур оглянулся и понял, что это он сам вздохнул, а эхо разнесло это по гулкому нежилому помещению. На втором этаже тоже был разгром. Сброшенный из полок книги, отодвинутый письменный стол, расколотый ударом о вазу массивный монитор старинного компьютера. Китайская ваза в виде двух половинок лежала тут же. Сомнений больше не осталось. В доме был безжалостный обыск. Интересно, нашли, что искали? Так-то ничего мистического. Дом как дом. Внутри, кроме давнего разгрома, больше никаких следов присутствия людей. Любители гулять по заброшкам оставляют после себя знаки. Бомжи, которые могли прийти сюда ночевать, тоже гнезд бы навили, не ошибешься. А тут ничего, только слой мелкой белой пыли, которая залетает со здешних гор даже в коттеджный поселок. Такая уж у них порода сыпучая. Никаких отпечатков, никаких следов на этом тонком слое. Никто не ходил и не ходит тут. Артур даже удивился. Не страшно. Так, казалось, таинственно будет, а никакой мистики. Загадки есть. Вот почему дом бросили? Тут было совершено преступление. Если было, то почему ненужный дом не сожгли, а вещи не вывезли? Хотя вон сколько всего валяется уцелевшего, можно брать. Кто-то из старинных романтических богачей первой половины возвел себе здесь готический замок. Но вот уже столько десятилетий он стоит пустой. Почему богач его бросил? Да еще и склеп построил. Выглянув в окно, Артур увидел во внутреннем дворе склеп, такой мрачности, какая наверняка не на каждом трансильванском кладбище попадется. Темные пиленные камни, как будто кое-как наваленные друг на друга, страшные неровные узоры, которые тоже как будто кто-то в попыхах наскреб непослушной болгаркой. Все это не оставляло сомнений, что почерневшее приземистое строение именно склеп с могилой, и построил его кто-то в состоянии страшного горя. Вот это да! Артур сбежал по ступенькам, на повороте лестницы перилы всё-таки не выдержали, сухим треском разломились. Присохший в меловой пыли ковёр разорвался под ногами. Артур потерял равновесие и с обломком перил в руке поехал вниз по ступенькам если бы ему не хотелось поскорее вблизи увидеть склеп артур бы даже повалялся на этих пыльных руинах посмеялся проехался он вниз классически спиной каждую ступенечку пересчитал но склеп посмотреть хотелось артур поднялся отряхнулся и держась за стену сошел по лестнице стараясь не наступить на истлевший ковер на улице его настиг ветер поднял всю ту же пыль перемешанную с сухими семенами трав и перетертых в труху стеблей, Артур вспомнил, что борщевик бывает опасным даже сухой, а потому прикрыл локтем глаза и, огибая дом, побежал к склепу. Резные каменные двери открылись вовнутрь, когда Артур надавил на них. Солнечный свет упал на плиты, заиграли в лучах взвихренные ветром пылинки. Артур присмотрелся, осторожно втянул носом воздух, Гниением, разложением не пахло. Тут было так же, как и в доме, сухо, мертвенно сухо. Мелкие камешки скрипели под ногами, когда Артур подходил к высокой узкой гробнице. Толстую каменную плиту сдвинуть с нее не удалось, да если бы даже удалось заглянуть туда без посторонней помощи, не получилось бы. Плита жало на уровне глаз. Вот такая высокая гробница, зачем-то. И все. Больше в склепе не было ничего: ни светильников по стенам, ни черепов, ни надписей. Нельзя даже было понять, это все старинное или не очень, просто мрачное. Артур прошел от стены до стены, повернулся, заскрипев по плитам камешками, и только скрип затих, как за спиной у Артура раздался шепот: «Вернись в дом». Не оглядываясь, Артур выскочил из склепа. Солнце ударило ему в глаза, он поднял голову, взглянул на дом и понял, что из окна башни на него кто-то смотрит.